Глава 16. Люди охотно верят тому, чему желают верить. Юлий Цезарь. После захвата Капу и армия двинулась в сторону Неаполя. Этот большой римский город был самым крупным в компании. Во время Второй Пунической войны Неаполь подвергся нападению со стороны армии Гнебала, но смог тогда выстоять. После нескольких неудачных штурмов Карфагене не отступили и больше к этому городу не приближались. По численности населения Неаполь даже превосходил тот же Тарент, И в этом нет ничего удивительного. После захвата этого греческого города римлянами в IV веке до н.э., устроившими здесь традиционную бойню и обращение в рабство всех его жителей, Неаполь, будучи римским городом, больше никогда не захватывался врагами. Никто его не грабил и не разорял. Жители Неаполя спокойно плодились и размножались. Сейчас этот крупный город был административным центром области кампании, входящей в Римскую республику. И еще он имел обширную, хорошо защищенную гавань, что делало его главной базой римского флота на западном побережье Италии. Все эти факторы никак не могли не привлечь внимание правителей селевкидов. По всем военным канонам, такое значительное поселение римлян было бы глупо игнорировать и оставлять в своем тылу. Правда, Ганимал в свое время этого не понял. Он вообще в той Второй Пунической войне думал, что Рим можно победить, лишь разбив его полевые армии. Захватом римских городов карфагенине тогда особо не заморачивались. А зря. Александр, как выходец из просвещенного 21 века, прекрасно понимал, что в любой войне очень важную роль играют материальные и людские ресурсы. И римляне это постоянно доказывали. Теряя свои армии на поле боя, они могли очень быстро их восстанавливать. Ведь все необходимое у них для этого было – люди и ресурсы. Главный секрет Рима даже не в его системе боевой подготовки. В конце концов, в античном мире были армии посильнее римской. Были, были, не спорьте. Римлян много раз за всю их историю били на поле боя. Однако, в отличие от своих противников, римляне очень быстро могли мобилизовать все свои ресурсы и создать новую армию взамен погибшей. Они очень быстро восстанавливались после своих поражений. В отличие от тех, с кем они воевали... Те же греки, италийцы, карфагенине, македонцы, галлы, иберы и иллирийцы – все они не могли быстро оправиться от потери своей армии в каком-нибудь крупном сражении. А римляне могли. И делали это раз за разом. И в этом был главный секрет успешности римлян. И чем больше у Римской республики было больших и малых поселений, тем больше у нее было ресурсов для ведения войны. И Александр все это прекрасно знал. Именно поэтому сейчас царская армия так кропотливо и методично захватывала все эти римские города и мелкие поселения. Да-да, сельской местности, как и раньше, селевкиды тоже уделяли пристальное внимание. Их летучие отряды грабили разоряли округу, убивая и угоняя в рабство римских крестьян. Ведь именно эти люди и были основой знаменитых римских легионов. Сейчас в римскую армию брали только землевладельцев. Те, кто побогаче, шли в кавалерию, а мелкие и средние землевладельцы попадали в пехоту. Правда, в особо критических ситуациях римляне могли вербовать в армию кого угодно. Вон, после своего поражения в битве при Каннах они набрали два легиона из преступников и рабов, которым обещали свободу взамен на службу. Правда, то были все же крайние меры. Римская республика тогда была в опасности. Вот римляне отступили от своих правил комплектования армий. Александр об этом сам Гнибал рассказывал. Вот и выходило, что сейчас селевкитские конные отряды, рыщущие по округе, усиленно сокращали численность мобилизационного резерва римской армии. Ну и продовольствие для прокорма своей армии добывали заодно. В Италии вести войну одно удовольствие, она, как и Греция, большим расстоянием не удивляет. Здесь города располагаются довольно близко друг от друга. Это вам не бескрайние просторы Малой Азии или Ближнего Востока, там, где поход вашей армии на вражеские территории превращается уже сам по себе в приключение. и растягивается на очень длительное время. Там дойти без потерь до противника является уже огромным достижением. В Италии же все иначе. Здесь нет таких больших расстояний. Хороших дорог тоже хватает. Да и климат неплохой. Это вам не по пустыне горного бездорожья топать. Тут все культурно, цивилизовано. Вот и переход с селевкидской армии до Неаполя много времени не занял. Да чего там было идти-то? Всего-навсего один дневной переход. тем более, что от Капу и в сторону Неаполя также шла шикарная римская дорога. Самое то для путешествий с комфортом во главе своей собственной армии. Хотите посмотреть античный мир? Делайте это во главе своей армии, и будет вам счастье. Или не будет, тут уж как карты лягут. Появление большой вражеской армии под стенами Неаполя стало неприятной неожиданностью для жителей этого римского города. Нет, горожане, конечно, знали об армии царя Александра, высадившейся где-то возле Торента. Однако они предполагали, что враги здесь появятся еще не скоро. Никто даже представить себе не мог, что завоеватели захватят столько городов за такое короткое время. Здесь так никто не воюет, и на осаду даже небольшого города уходит довольно много времени и сил. Однако враги из далекого и загадочного востока опрокинули все представления римлян о войне. За очень короткий срок они уничтожили роды и Пергамское царство, покорили всю Грецию и высадились уже в Италии. А ведь накануне этой войны римские стратеги предрекали, что боевые действия будут длиться не одно десятилетие. Вон Вторая Пуническая война, отгремевшая относительно недавно, шла целых 17 лет. А Вторая Македонская война продлилась три года. И учитывая военный потенциал обеих сторон, удаленность театров боевых действий и прочие факторы, война с селевкидами должна была длиться довольно долго. И никто в Италии не ожидал такого. Никто! Поэтому, даже получив сообщение о высадке селевкитской армии в Италии, жители славного города Неаполя не думали, что враг будет здесь так быстро. Даже когда пришла весть об осаде Капу, и горожане пребывали в счастливом заблуждении, что завоеватели завязнут там надолго. Однако боги любят смеяться над людьми. Капуя долго не продержалась. И теперь настал черед Неаполя. Не вступая ни в какие переговоры, селевкитские захватчики начали деловито окружать город со всех сторон – Строить укрепленный лагерь и собирать осадные машины. Много осадных машин. Горожанам оставалось только готовиться к штурму, который должен был состояться в ближайшее время. Судя по темпу строительства осадных машин, завоеватели были настроены очень серьезно. В Рим был отправлен корабль с паническими призывами о помощи. Конечно, в Неаполе имелся солидный гарнизон. Однако врагов, окруживших город, было в несколько раз больше. Гораздо больше. В общем, настроение в римском городе царили не самые радужные. А когда на третьи сутки с моря подошел огромный флот царя Александра, и заблокировали выход из гавни Неаполя, то боевой дух горожан упал окончательно. Теперь была потеряна последняя связь с Римом. Раньше по морю в Неаполь могли быть переброшены подкрепления и продовольствие, что, кстати, и происходило во время Второй Пунической войны, когда этот город осаждали войска Ганнибала. И тогда, благодаря бесперебойным морским перевозкам, карфагенская армия Неаполь захватить так и не смогла. Однако сейчас эта возможность была утеряна. Город был надежно блокирован с суши и с моря. И это очень сильно нервировало римских граждан, находившихся в нем. Когда были построены первые трибушеты, они сразу же начали обстреливать городские стены. Постепенно количество этих метательных машин росло, и к исходу четвертых суток по Неаполю отрабатывали уже 28 трибушетов. Между прочим, они метали увесистые камни на дистанцию, недоступную римским баллистам и катапультам, стоявшим на городских стенах. Поэтому ответный артиллерийский обстрел со стороны римлян был неэффективным. Римские метательные машины не добивали до позиций селевкидских трибушетов, Мощности им не хватало. Поэтому селевкидские артиллеристы стреляли по городу, как в тире. И римляне начали нести потери. После трехдневного обстрела практически все метательные машины римлян были уничтожены. Потери в живой силе у гарнизона Неаполя тоже были ощутимыми. Кроме того, к артиллерийскому обстрелу присоединились селевкитские арбалетчики и спешенные конные лучники, которые устроили римлянам настоящий террор. Стрелки, состоявшие на службе в гарнизоне Неаполя, были вооружены дрочками-прощами. И если мы сравним их с арбалетами мощными луками, мевшимися у завоевателей, то сравнение это будет не в пользу римских стрелков. Хороший пращник мог метнуть свинцовую пулю, похожую на желудь, на дальность 150 метров. Однако даже он не мог попасть в цель на таком расстоянии. Это была уже не прицельная стрельба, а куда-то в сторону противника. На кого бог пошлет? А прицельно стрелять даже самый меткий стрелок, вооруженный пращой, мог лишь на 40-50 метров. И дальше пуля из пращи уже летела по непредсказуемой траектории. А вот конные лучники могли уверенно поражать цели из своих композитных луков на дистанции до 200 метров. Не забывайте, что эти воины попадали на полном скаку в мишень размером с кулак. Арбалетчики селевкидов, конечно, стреляли похуже, но тоже могли попасть в человеческую голову со 100 метров. За 8 дней отстрела арбалетных болтов погибло даже больше римлян, чем от артиллерийского обстрела. За все это время римский 12-тысячный гарнизон понес потери в 3306 бойцов убитыми и ранеными, а осаждавшая город армия потеряла всего 36 стрелков, причем только 13 из них были убиты. Тут сказалось наличие хороших и крепких доспехов, в то время как римские доспехи защищали очень плохо от попаданий бронебойных стрел арбалетных болтов. Доспехи римлян Громова откровенно разочаровали. Ни одной кольчуги ухваленных римских легионеров он так и не увидел. Римские бронзовые шлемы без гребней тоже вызывали улыбку. Из доспехов самым распространенным среди римских солдат были кожаные панцири, называвшиеся «лорика линтеа, усиленные редкими бронзовыми пластинами. Хреновенькая защита, если говорить честно. Хотя до этого римляне также встречали в бою не самых бронированных противников. Греки носили похожие панцири, которые, в отличие от римских лорик, назывались тороксами, Но дело ведь не в названии. Тут, как не называя, крепости доспеху это не прибавит. Различные варвары, с которыми воевали римляне, в массе своих доспехов не имели. Карфагенские наемники тоже крутой броней похвастать не могли. Разве что македонцы. Вот у них в армии были популярны неплохие тяжелые панцири и металлические керасы. Но македонцев римляне завалили телами. Слишком мало у македонского царя было хорошо экипированных воинов. Вот и выходит, что римлянам, по большому счету, и доспехи были не нужны в данном временном периоде. До этого враги у них были не самые сильные и хорошо экипированные. Кстати, до прихода Александра к власти у селевкидов в армии такие вот кожные тканевые панцири тоже были очень популярны. Это сейчас его воины даже помыслить не могут, чтобы идти в бой без прочной железной кольчуги. К хорошему быстро привыкаешь. Хотя Громов порылся в памяти и вспомнил, что те же кольчуги в римской армии должны появиться еще не скоро. Вот примерно лет через сто некий римский государственный деятель по имени Гай Марий затеет военную реформу. И именно тогда исчезнет деление нагастатов, принципов и триариев в римском легионе. А все легионеры примерят на себя кольчуги с наплечниками, которые назовут Лорика Хамата, Но сейчас время еще не пришло. Правда, многие римские офицеры все же вместо кожаных панцирей носили блестящие керасы и шлемы греческого образца, выпендривались мажорики, а у римских кавалеристов встречались панцири, покрытые металлической чешуей, которые назывались Лорика Серта. Ну и все эти внешне красивые доспехи от бронебойных стрел и арбалетных болтов своих владельцев спасали плохо. Кроме того, таких вот блестящих на всю округу кадров селевкитские стрелки старались подстрелить в первую очередь. В итоге убыль среди командного состава в гарнизоре Неаполя была очень значительной. Даже командующий гарнизоном Тит Апулей Сатурнин был смертельно ранен прилетевшим арбалетным болтом, когда неосторожно высунулся из-за зубца городской стены. Правда, вражеский арбалетчик, который прятался за одним из передвижных щитов мантилетов, так и не узнал, кого же на самом деле он подстрелил. Для него это был еще один уничтоженный противник. Простой крестьянский парень, родившийся в Сирии, за время этой войны уже убил столько врагов, что со счета сбился. Он всего лишь делал свою работу. Такую важную и нужную его стране. И еще за нее очень хорошо платили. Очень хорошо. Таких денег он бы на своем поле не заработал. И за три жизни.